Она стояла у дерева, засунув руки в карманы. Он метрах в двух целился мне в переносицу. Действительно бластер. Старая модель, одна из первых, тяжелой. С одной руки из такого трудно стрелять, чуть дрогнуло и уха нет. Да и не очень надежный, охлаждение камеры накачки качке несовершенное, из-за чего индукционная трубка склонна к разрушению. Старая, но вполне себе убойная. Парень устроил бластер на локте, палец на спусковом крючке не держал, опытный. Девчонка стояла неспокойно, все шарила глазами по сторонам, пытаясь заметить, один ли я. — Вы откуда? — спросил я Срюгина. — Атлантиду раскапывали. На археологов они не походили. Грязные, оборванные — это есть, но в глазах никакого археологического блеска. Усталость только и ярость. Тощие. Весьма тощие. Может, спелеологи? Заблудились в пещерах, попали в подземные коридоры, бродили полгода, вот теперь выбрались, но в расстроенном состоянии духа. «Сколько вас здесь? Номер части? задания? Эта девчонка спросила. «Какое еще задание?» Я вращал кистями, стараясь сохранить кровообращение. «Какой еще номер?» «Дезертир», — сказал парень. «Форма чистая, дезертир». И положил палец на крючок бластера. Девчонка потерянно озиралась. «Так, кажется, понятно. Все-таки ярс и лютый. Все-таки розыгрыш. В космосе устроили мне пробой метеоритом и разгерметизацию, и дам карат». Теперь опять посмеяться решили. «Ненавижу дезертиров», — сказал парень. «Ненавижу дезертиров». Он начал поглаживать пальцем спусковой крючок, «Неприятно, если честно. Я читал про такие вещи, боевая психология или что-то в этом духе. Хорошо подготовились. Я не дезертир. Что за глупости?» — сказал я. «Откуда мне дезертировать?» «Четвертый штурмовой батальон», — вдруг рявкнул парень. «Четвертый!» Он резко приблизился ко мне, ткнул в лоб срезом ствола, затем направил бластер на мое левое плечо, на шеврон. на цифру четыре, вышитую серебристыми нитками. «Из четвертого. Почти никого не осталось», — продолжал парень. «Откуда ты? Где оружие? Куда дел оружие? Бросил?» Парень переигрывал, изображая допрос. «Допрос должен быть другой, страшнее. А мне совсем не страшно. Недоработочка». «Бросил оружие», — сказала девчонка. «И бежал». Пока четвертый батальон в грязь вмешивали, он бежал, и приятель его бежал, тот рукастый. Дезертиры, палец парня замер на крючке, жирные крысы, отсиживались в погаузе. «Помнишь Косту?» — спросил девчонка. «Он был в четвертом. Мы от него только пряжку нашли от ремня, только пряжку». И посмотрела бешено, показалось, что она хотела пощечину мне влепить, но удержалась. Жаль, пощечин я не получал, был бы бесценный опыт, я обзавидовался бы. Думаю, он легко бы поменял второе недоотстреленное ухо на пощечину. Пощечина — это классика. Но девчонка не ударила. А вот нож в голову — это слабое место в моих построениях, но только на первый взгляд — если уметь хорошо метать, если рассчитать и потренироваться, и этот присвист, на который я насторожился. А от других и пряжки не осталось. Парень замахнулся бластером. Бластер — это не классика, это унылая современность. «Привет от Лютера», — сказал я. «И от Ярса тоже привет. Должен признать, ожидал большего. Плохо у вас в Академии драматическая студия работает, без души». «Не по-станиславски!» Парень замахнулся снова. «Стой!» — приказала девчонка. Она кивнула, парень опустил бластер, и они отошли в сторонку для того, чтобы обсудить ситуацию. «Не понимаю», — сказала девчонка. «Что-то... так...» «Лес другой, местность другая, свет другой, тишина. Почему тишина?» «Не знаю. Нас выбросило восточнее, так думаю». Нужно к своим пробиваться, в восточнее, там скоро начнется. Вроде как я не должен слышать, но я слышал, конечно. Это не дезертир, — прошептал парень. Это рыло, он роет. Надо уходить, — ответила девчонка, — надо к своим. Хорошо, что с этим делать? Парень покосился в мою сторону. Да — Допросить бы еще, — предложила девчонка, — он странный, ты заметил? — Гладкий, — ответил парень. «И глаза у него белые. У меня белые глаза, вот не знал, приехали. Нормальные у меня глаза, не белые, серые, синие, хотя точно не знаю, в глаза себя особо не смотрел. Он не такой, он...» Девчонка поглядела на меня. «Он другой какой-то, надо допросить». «Некогда», — возразил парень. «Некогда разбираться, надо уходить». Девчонка подумала, сказала... — Согласна. Этого здесь оставим, пусть комаров кормят. — Лучше бы его, — парень сделал паузу, — обезвредить. — Да пусть сидит. Толку с такого мешка. — Мешок белоглазый — это я. Меня надо обезвредить. Видимо, тут я должен начать пугаться, а как еще? — Все-таки спрошу его. Девчонка приблизилась. — Ты что здесь делаешь? — спросила она. — Где твоя часть? Лучше тебе ответить сразу или... Лучше сразу. «Я здесь гуляю с друзьями», — ответил я. «Какая часть? Часть чего? Вы? Сами кто? Что здесь делаете?» «Правду говори», — парень подскочил. «Отвечай, быстро, быстро!» И въехал мне в глаз бластерной рукоятью. «С удовольствием!» Я успел заметить это на его лице. Оказалось, что это довольно больно. То есть очень больно. Думаю, рассек кожу, по щеке потекла кровь. «Ладно, хотите играть, поиграем, каникулы получились, что надо». «Все вдруг». Я сцепил пальцы, развел запястье, веревка растянулась, я освободил руки. «Отвечай». «Привет», — сказал я. «Сейчас запоешь», — зловеще предупредил парень. «Сейчас ты запоешь». Он закинул бластер за плечо, вытащил из-за спины нож. «Зря это, с ножом неубедительно». Не походил он на человека, готового пытать ножом. Я не специалист, но мне казалось, что мастера пыток должны быть постарше и покрупнее, и лица у них обычно зверские лица. Вот у Лютера и Ярса, у бравых космолетчиков и покорителей пространства, лица хоть и грозные, но не пыточного профиля. У этого парня лицо было достаточно свирепое, как я успел заметить, но в то, что он готов к пыткам, я сомневался». Парень грозно повертел перед моим носом ножом довольно близко. «Часть! Командир! Задание!» И этот фехтовальщик приставил мне к уху нож. «У тебя что, на ушах фиксация?» — поинтересовался я. И, чтобы он понял получше, повторил по-немецки. Парень отскочил, лицо у него задергалось, он выхватил из-за спины бластер и приставил ствол мне почти к колбу. Я бы ему самому мог в лоб засветить, но стало интересно посмотреть, как он собирается дальше зверствовать. «Погоди», — остановила девчонка, — «погоди, я хочу с ним сама». Парень отодвинулся и принялся прохаживаться туда-сюда, поглядывал на меня, целясь. «Лучше тебе ответить», — сказала девчонка, — «то есть рассказать все самому. Поверь, мы умеем добывать информацию». Парень свирепо прищурился. И тебе не понравится, если мы начнем. Мне кажется, твой брат слишком нервничает, — перебил я, — так нельзя. Оп! Я оказался рядом с ним, перехватил бластер левой рукой, рванул. Парень держал оружие крепко и рванулся вместе с ним, и я поставил локоть правой. Я не хотел так. Не хотел его калечить, просто оружие... Оружие все усложняло, с оружием мы заигрались, и потом я никак не предполагал, что это получится настолько сокрушительно. Парень сломался и съехал на землю. Бластер отлетел в сторону. Я наклонился, пощупал пульс у него на шее, ровный. Все в порядке, без сознания, лицом в землю, через пятнадцать минут придет в себя, может, через двадцать. Она стояла и целилась мне в голову. «Отойди от него», — потребовала девчонка. «В себя придите», — сказал я, стараясь оставаться спокойным. «Вы как себя ведете? Может, поговорим?» «Я не пойму, что вы?» «Стреляй!» — очнулся парень и попытался боднуть меня затылком. Но я помнил про их бодучесть, увернулся без труда и прихватил его за шею, поднял на ноги. Парень был силен для своего размера, сопротивлялся, Я сделал шаг к девчонке, она отступила, целиться продолжала, но стрелять не решалась. Тогда я перехватил бадальщика за шкирку и отшвырнул подальше. Возник рядом с ней, вырвал из рук бластер, отбросил в сторону. «Прекратите! Хватит!» Девчонка опять бросилась на меня. Видимо, она пыталась применить что-то из старинных рукопашных искусств, возможно, самбо или некую его боевую разновидность, Показалось, что она собиралась мне то ли кадык сломать, то ли глаз выбить. хлесткий удар в голову. Я уклонился и толчком уложил ее в мох. Смешно. Но смеяться я не стал. Я разозлился. Они переигрывали. Явно переигрывали. Что может быть хуже плохого театра? Да прекратите же, опять рявкнул я. Все, кончились игры, я вас раскусил. Вас Лютер и Ярс подговорили, хватит. «Шутка удалась, мне смешно!» Я вспомнил, как хохотал Лютер на борту Улиса и подумал, что этот смех им может быть знаком. Набрал воздуха и засмеялся. Это произвело странный эффект. Девчонка сжалась, закрыв руками голову, а парень кинулся на меня уже с голыми руками. Я сместился чуть в сторону, схватил его за ворот куртки и направил на сосну, ногу еще подставил, но это автоматически, уже не думая. Парень ударился лицом в дерево, отвалился, упал на спину, лицо у него было повреждено и залито кровью. Все это начиналось уже по-настоящему. Я никогда не бил человека лицом о сосну, и вообще человека не бил. Я осмотрел на лицо мальчишки, я растерялся, девчонка поползла к бластеру. Я осмотрел, как она приближается к оружию никак не мог опомниться, голова заболела... «У меня никогда не болела голова. Что происходит? Они что, окончательно тут озверели? Кидаются?» Я наклонился над парнем. Мне показалось, что он не дышал, такое могло случиться от сильного удара, если у него остановилось сердце. Парень выдохнул и шевельнулся, жив. Ничего, полежит, придет в себя. Девчонка почти добралась до бластера, метра два осталось». Дико, но я подумал, что она пустит его в ход обязательно. Пара секунд еще есть, можно не торопиться. Я сделал шаг в сторону девчонки, и тут парень схватил меня за ногу. Цепкий и настойчивый, похоже, живучий. Девчонка подняла бластер. Живучий держал меня за щиколотку. Я стряхнул его руку и через четверть секунды оказался рядом с девчонкой. Она успела нажать на крючок. Нет, шутки кончились. Я перестал верить, что это розыгрыш. Она хотела меня убить. В этом не оставалось никакого сомнения. Не напугать, не остановить, а именно убить. Стреляла в упор, и в глазах никакого сомнения. Смерть моя. И парень уже торопился, полз, сжимая нож. Нашел нож... В его лице тоже присутствовало плохо скрываемое желание убийства. Наверное, я все-таки испугался. Она успела нажать на крючок, я успел толкнуть ствол в сторону. С электронным писком выгорел воздух. Разряд ударил в ближайшую сосну. Ствол вскипел и взорвался крупными щепками. Девчонку задело сильно, меня чуть. Девчонка свалилась, я устоял, хотя и подслеп. Ко мне с ножом подбирался парень. Я плохо его видел темным силуэтом. Со стоном упала сосна. Я устал от этого безумия и начал звереть, то есть озверел. Я ударил первым левой в печень, правой сразу в челюсть. Все. Глупость. Кто они? Что им надо? Сумасшедшие. Сумасшедших сейчас не осталось, кажется. Во всяком случае клинических. Возможно, я расправ. Возможно, под заповедником сохранились необезвреженные военные объекты. Возможно, это утечка. Археологи Срюгина заблудились в заповеднике, провалились, надышались боевым газом, сошли с ума и хотят убивать. Надо лечить, вызывать спасателей. От разряда в нескольких местах начал гореть мох. Я затоптал его и вернулся к девчонке. Ее, кажется, хорошо задело куском коры, По лбу с заходом на висок тянулась широкая царапина. Без сознания. Ладно, пора заканчивать эти приключения, так мы на самом деле до убийства докатимся. Я сунул руку в карман куртки. Транспондера не было. Я оставил его Ярсу. Ладно. Наклонился, подхватил девчонку и закинул на плечо. А этот ее братец пусть поваляется, подумает о жизни. Потом его подберем, вряд ли здесь волки. девчонка. Она была худой, то есть слишком худой, тощей, чуть ли не изможденной. Я за весь Инстербург тоже похудел, но не так. Это исключительно легкая и смешная, ее дурацкая самба. Наклонился еще, поднял бластер, засунул за ремень, поглядел на солнце, определил направление, двинулся в путь. Вспомнил.